Глава третья. Москва. После согласования с Тареком и японскими компаниями сроков поездки в Японию для Фердауса с Дианой пришло время готовиться улетать. Диана позвонила друзьям и родственникам, чтобы предупредить всех о скором отъезде. И куратору своему от КГБ тоже позвонила. Артамонова, правда, попросил обязательно с ней встретиться перед отъездом. Так что Диана приехала на Волге-Фердаус, отпросившись у мужа якобы на встречу с подругой. Артамонова высыпала на нее целый ворох предостережения о том, чтобы она вела себя предельно осторожно, фиксировала любые заходы необычные в свой адрес. Мол, даже если знакомый человек заговорит на какую-то необычную тему, на которую раньше с тобой не общался, то это должно вызывать у нее здоровую настороженность. Диана попыталась ее успокоить. Рассказала, что с ней всегда будут телохранители, когда она будет в Европе. А в Японии это дело другое, там они никому не нужны, там спокойно. Мария, сочувственно, ей кивала, соглашаясь, что в Европе, в отличие от Японии, телохранители действительно нужны. Читаю ей регулярно все эти ужасы про то, что в Италии творится. Грабят банки, убивают людей, похищают богатых, прям какая-то вакханалия. Так что телохранитель — это очень хорошая идея, тем более я же так понимаю, что с деньгами проблемы твоего свекра нет. Диана поняла, что майор КГБ таким образом пытается разузнать, насколько богат ее свекра. Поэтому тут же прикинулась дурочкой, развела руками и сказала, что, к сожалению, мужики ее в бизнес не пускают. Так что у нее даже представления примерного нету, как там дело у них обстоит, но есть вроде бы деньги у Тарека. Он очень рад, когда они к нему приезжают, и слуги в доме есть, так что о банкротстве речь точно вроде бы не идет, если, конечно, он неловкий притворщик». «Ну да», — подумала Диана, — «распишешь Артамоновой реальное положение вещей, в том числе то, что у меня пять процентов акций, да и вообще, что бизнес идет суперуспешно, и что Тарек миллионы долларов по тем раскладам, что упали в руки Дианы, инвестируя в самые разные активы» который Паша предлагает с этой целью, так потом пожалеешь. Мало ли, потом еще начнутся какие-то просьбы от КГБ денег выделить на какие-то спецоперации. У нее душа совсем к этому не лежала. СССР — страна огромная, у нее самой должно денег хватать на все эти игры комитетские. Она и так, с ее точки зрения, много делает для Родины и много рискует. Вон уже даже на нее французская разведка вышла. Так что на эту провокацию Диана не поддалась. Ну, а дальше уже разговор как-то с Артамоновой быстро свернули. А что еще им обсуждать, кроме дела? Они все же не близкие подруги. Правда, когда в следующий раз вернется из-за рубежа, то обязательно подарочек вручит хорошей Артамоновой, чтобы та максимально благожелательно к ней относилась и интерес ее внутри КГБ отстаивала чтобы следила за тем, чтобы там не пытались ввязать ее в какую-нибудь ерунду, которая ей абсолютно не нужна. Москва, воинская часть на Лосином острове. Приезжаем мы с Галией на стрельбище, как обычно, в субботу. Смотрим, Дагеев находится в распрекрасном настроении. Я, кстати, и ром ему привез, памятуя наши договоренности. Он же обещал патроны для винтовки достать по своим связям. Ну, в принципе, логично, что военные с различных стрельбищ всегда между собой договорятся с чем и как помочь друг другу. Армия огромная, всего в досталь. Учет учетом, а решать те или иные вопросы всегда получается, было бы желание. А желание у разумных людей всегда наличествует. Ну и тем более же, дело понятное, что СССР — страна, богатая на оружие и патроны, в том числе и импортные. Здорово, Паша! — сказал инструктор, по-прежнему лучаясь неподдельным оптимизмом. «Винтовочка твоя от Фиделя Кастро, конечно, это что-то. Мы тут, кстати, целое расследование по поводу нее устроили. М-21 же — это новинка американская. Сейчас только ее испытания проводят. Мы о ней знаем. Экземпляры имеем, в том числе, хоть и немногочисленные из Вьетнама. А ты же говорил, что винтовку эту взяли трофеем в 1961 году». «Да, мне так Рауль Кастрый сказал», — удивленно ответил я Дагеева. «Но, видимо, я так понимаю, что это модель М-14, которую кубинцы уже, наверное, сами модернизировали под эту самую новую американскую новинку М-21. Дело там, в принципе, особенно нехитрое, если запчасти нужны раздобыть. Чем они, видимо, и занялись, логично с их стороны». Зачем иметь более устаревшую версию, если есть возможность сделать себе новую и эффективную? Вот такие дела, Паша. А так, если тебе еще кто-нибудь знаменитый что-нибудь стреляющее подарит, то не забывай нас, сразу сюда привози. Будем предельно рады помочь тебе с тем, чтобы поддержать это изделие у нас на полигоне. Вот оно даже как. Сказал я, впечатленный этой историей о модернизации моей винтовки. Оглянувшись, Дагиев понизил голос и продолжил. «Ты не поверишь, Паша, но за эту неделю у нас уже шесть генералов было. Три раза подвое приезжали. Я им тут все показывал, объяснял, рассказывал. И, кстати говоря, вопрос с патронами уже и решен. Мне самому даже делать ничего не понадобилось. Едва перед приездом первых двух генералов стал вопрос, что винтовка есть, а патронов к ней нет» так мне через три часа четыре ящика этих самых патронов привезли, чтобы они могли спокойно и комфортно тут пострелять. А то что на нее, просто смотреть. Генералы все же не гражданские люди. Так что полковник наш всем очень доволен. Понимает, видимо, что не зря тебя привещал все это время на нашем стрельбище. Думаю, что так. Смеялись мы с Галией над этим рассказом, но бутылки я все же отдал Дагееву, попросив в любом случае раздобыть еще патронов. Мало ли, захочется пострелять. А генералы, скорее всего, не последние, я так понимаю. Боюсь, что этих ящиков, что они уже приказали завести, надолго не хватит. Правда, Дагеев, приняв спиртное, тут же замялся. «Тут такой вопрос, Паша», — сказал он. «Сейчас тебе, если ты планировал из своей американской винтовки пострелять, сделать это не получится». Вот очередная парочка генералов нагрянула минут пятнадцать назад. Командир с ними сейчас лично на стрельбище работает, и они как раз с той самой винтовкой твоей сейчас и балуются». «Да ничего страшного», — махнул я рукой. «Мне, собственно говоря, большой разницы нету. Я из нашей советской винтовки с удовольствием постреляю сегодня, как и Галия. Тем более у нее отдача поменьше. Для Галии это все же важно. Правда, милая?» Галия это охотно подтвердила, даже плечо потрогала, на котором тогда синяк на яхте Фиделя Кастро набила, когда стреляла без всякого опыта из американской снайперской винтовки, что сейчас каким-то причудливым образом на этом полигоне теперь находится с красивой бирочкой. Правда, тут я уже заинтересовался еще одним моментом. — А что там за генералы такие? — спросил я Догеева. — Да, там один армейский генерал. Балдин, кажется, его фамилия. — Да, точно, Балдин. Он из ВВС. А другой из милиции, генерал Брагин. Я только усилием воли удержался от того, чтобы не рассмеяться. — Забавно, конечно, выходит. Вот уж я не рассчитывал случайно на Балдина и Брагина здесь наткнуться. — А они по отдельности приехали или вместе? — решил уточнить у Дагеева. — Да вместе. С некоторым удивлением ответил тот. Видимо, все же какие-то эмоции, что его заинтересовали, на моем лице таки проявились. Не смог я полностью их сдержать. Надо же, — подумал, — только недавно у меня на дне рождения Балдин с Брагином познакомились, а теперь уже, как лучшие друзья, на полигон вместе прикатили стрелять. Похоже, нашлись у двух генералов общие интересы. Дагеев меня попросил с Галией перед тем, как мы дальше пошли. Вы уж там как-то тихонечко только стреляйте, не помешайте генералам, ладно? Чтоб командир меня потом не ругал. Вы, конечно, имеете полное право здесь присутствовать, но сами инициативу к знакомству не проявляйте, хорошо? Если уж генералы сами вами заинтересуются и все-таки начнут вас расспрашивать, то тогда уже ладно, общайтесь с ними. Тогда полковник мой не будет ругаться на меня». Конечно, заверил Дагееву, что не собираюсь ему жизнь портить какими-нибудь глупостями. И, успокоившись, он проводил нас в оружейку. Выбрали мы себе с Галией оружие и патроны и пошли на позицию. Балдина я сразу узнал, еще издалека. Уж очень долго мы на пляжах в разных позах валялись. когда и в Паланге летом отдыхали, и на Кубе осенью. Так что даже в ватнике, в котором он на позиции лежал и стрелял, узнавался он вполне себе легко. Но в нескольких метрах от него явно уже Брагин лежит. Тут уже, конечно, опознать его было бы затруднительно. С Брагином я достаточно редко все же встречался. Слева от генералов еще несколько офицеров лежало и стреляло. Я пристроился справа от генералов, а Галия подальше за мной легла. Снарядили магазины, и изготовились к стрельбе. Только один раз я выстрелил. Как Балдин, видимо, на звук выстрела голову повернув, тут же радостно сказал. «О, Паша! И ты здесь тоже!» «Здравствуйте, Эдуард Тимофеевич!» Дружелюбно улыбнулся я. Тут меня и Брагин поприветствовал. «Здравствуйте, Лев Борисович!» Отозвался я в его адрес. «И я у тебя тут тоже!» С удивлением сказал генерал Брагин. «Ну вы молодцы! Настоящая семья у вас! Вместе одним делом занимайтесь даже в субботу!» Я покосился на Догеева. У него только что челюсть на снег не упала. Никак он не ожидал, что оба понаехавшие генералы со мной прекрасно знакомы. Но для меня это только к лучшему. Легче с ним работать дальше будет. Все же инструктор, который к тебе с уважением относится, может больше пользы принести, чем инструктор, который тебя за обычного пацана считает. Впрочем, Брагин и Балдин вскоре после этого уже ушли со стрельбища с командиром, который на меня очень благосклонно посмотрел, когда они все уходили. Ну да, чувствует, видимо, что не зря, совсем не зря он по рекомендации своего друга из Святославля на свое стрельбище меня однажды пригласил. Теперь он, винтовка у него с очень интересной таблички на ней в части имеется, и генералы, с которыми ему полезно для будущей карьеры отношения укреплять, к нему как домой ездят. — Да, однозначно, полковник теперь мой должник. Надеюсь, однажды он тоже генералом станет. И придумаю тогда, каким образом должок с него этот взять при необходимости. Москва, воинская часть, на Лосином острове. Полковник Васильев приехал на полигон достаточно рано, чтобы успеть встретиться с командиром воинской части Воробьевым и даже подержать пару минут в руках ту самую винтовку, дарственной табличка от Фиделя Кастро в адрес Павла Ивлева. «Тоже, конечно, хороший вопрос. За что вдруг она ему подарена?» — размышлял он. Такой вопрос он тоже задавал генералу Зуеву, но тот какую-то ясность своим ответом внести не смог. Ссылался только на данные источников скубы, в которых говорилось, что Ивлев общался с Фиделем и Раулем Кастро на какие-то темы. Потом был замечен на яхте Фиделя Кастро вместе с супругой. Также много времени провел на военном стрельбище, где тренируется обычная личная охрана Фиделя Кастро. «Так себе информация, конечно, достаточно неопределенная», — подумал Васильев. Но сама винтовка, конечно, впечатляла. Прежде всего своей табличкой. Рассказали ему про то, что это модернизированная винтовка. Такие уже его в Вьетнаме захватывали неоднократно. Американцы сейчас активно эту систему испытывают, прежде чем официально объявить о ее запуске в строй. Ну а дальше полковник извинился, но аккуратно забрал винтовку, предложив пойти и пострелять из советской. Объяснив, что ему уже надо бежать навстречу с двумя генералами. Они тоже вот-вот приедут для того, чтобы на эту винтовку посмотреть. Ну и пострелять из нее тоже. Как же без этого-то? так что пострелять из этой винтовки у полковника не получилось, хотя, в принципе, он и особенно этим заниматься не рвался. Перед ним другие задачи сегодня стояли, а личные дела с профессиональными он старался никогда не смешивать. Это плохо заканчивается. Генералы, прибыв, кинули на него лишь мимолетный взгляд. Полковник инженерных войск их не интересовал от слова совсем. Дальше очередной сюрприз был, когда они уже все лежали и стреляли, и появился сам Павел Ивлев, приехавший с супругой. Выяснилось, что он прекрасно знаком с обоими генералами, что было необычно, учитывая, что один был генералом армейским, а другой — милицейским. Причем беседовали они между собой настолько непринужденно, что Василий чуть в депрессию не впал. «А почему Зуев полагает, что этого парня с такими знакомствами уговорю к нам идти работать?» — думал он угрюмо. «Пацан совсем, Она столько уверенно себя ведет не с самыми последними в столице генералами. Да его, надо так понимать, сейчас все уговаривают, чтобы он шел к ним работать после окончания учебы. И надо в очередь становиться из других желающих». Вот тот же самый генерал Балдин, с которым Ивлев разговаривает как сын, а тот с ним как отец себя ведет, он вполне может быть тоже какое-нибудь теплое место, по окончанию университета для Павла давно предложил. С милицейским генералом Ивлев общался более официально, из чего Васильев, как человек опытный, заключил, что у них отношения более формальные. Но, тем не менее, по поведению милиционера было видно, что тот Павла очень ценит. Правда, не было понятно, то ли его винтовка эта подаренная от Фиделя Кастро так впечатлила, или он в целом знает, что Ивлев — парень чрезвычайно способный. Ну а дальше многое зависело от того, уедут ли генералы до того, как стрельбище покинет сам Павел Ивлев, потому как если генералы тут задержатся, то ему не с руки пытаться наладить контакт с Ивлевым в их присутствии. Не любят генералы, когда в их разговоры с кем-то, с кем они общаются, влезают залетные полковники. А Васильеву нужно было поддерживать свою легенду. Перед командиром воинской части, который сидит в этих лесах, легенда, что он по линии инженерных войск служит, вполне себе прокатит. У него и полномочий нет, чтобы пробить более детальную информацию. А вот генерал-армейский в лице Балдина способен на намного большее. Если его не взначай собой заинтересуешь. Нагру, конечно, не выйдет, но легко сможет выяснить, что полковник Васильев с таким именем и отчеством в инженерных войсках не обретается, а дальше командир воинской части скажет, чтобы когда в следующий раз этот полковник здесь появится, наряд прислали с военной комендатурой арестовать этого самозванца. Ему это надо. Да еще, возможно, в присутствии Ивлева, когда он в следующий раз здесь появится, чтобы начать потихоньку его обрабатывать в пользу перехода после окончания вуза в ГРУ, чтобы тут такой скандал приключился. Он, конечно, выкрутится, но придется при Ивлеве разъяснять представителям комендатора, где и кем он на самом деле работает, что полностью обрушит всю его стратегическую комбинацию и планы в отношении Ивлева. Но повезло. Все же, как он и надеялся, генералы сюда заехали чисто из любопытства подержать в руках американскую игрушку с дарственной надписью великого человека. Постреляли потом с полчаса, до уехали куда-то. Но Васильев совсем не удивился бы, если бы в какой-нибудь ресторан. Вполне может быть, в котором их еще какие-нибудь генералы уже по предварительной договоренности ждут, чтобы субботним днем тепло посидеть и пообщаться. А то и на рыбалку на какую-нибудь рванут, или в баньку. Возможностей отдыхать по выходным у них достаточно много. Москва, Лубянка Майор Артамонова сразу после встречи с Дианой отправилась к начальнику отдела подполковнику Кутенко. Так-то на месте было Румянцев, как заместитель начальника, но к Румянцеву она идти без крайней нужды не хотела. Прекрасно помнила о том, что должна была, как и обещал Кутенко, именно она место заместителя занять а румянцев ее в силу каких-то, видимо, чисто мужских интриг опередил. Так что раз на месте начальника начальник отдела, то она лучше с ним переговорит. Подполковник Утенко внимательно выслушал ее доклад, что агент, которому был зафиксирован мощный интерес со стороны французской разведки, отбывает скоро в Японию, а дальше поедет снова в Европу. Принял это к сведению и пообещал проинформировать при очередной встрече и начальника первого главного управления генерала Комлина.